Надо брать пример с кошки, ты погиб, если не будешь осмотрителен. Страх необходим, если не хочешь погибнуть, если хочешь удержаться на поверхности. Это так. Но Катана родилась на тех вершинах, где бездумные прекрасно, люди освобождены от страха, что гнетет и мучит всех других, несопричастных к избранному кругу. Гойя зависти был полон, видя, как бездумно и бесстрашно Альба собственное сердце показалось ему жалким и убогим по сравнению с необузданным и вольным сердцем Каэтаны. Глубже, злее он возненавидел ненавистного пираля, и он понял, что во веки он избавиться не сможет от необъяснимой этой женщины. Раньше мадридский народ смотрел на герцогиню Альба, как на милого избалованного ребенка. И где бы она ни появлялась, на улице, в театре, в цирке, во время боя быков всюду ее встречали с почетом, ибо она, знатная дама, держала себя как маха и не сторонилась с народом. Но теперь, когда она подарила убийце своего мужа Мадонну Рафаэля, это редчайшее полотно, эту святыню отношение резко изменилось. Теперь ее приравнивали к чужеземке, к итальянке. Теперь она превратилась в аристократку которая потому что она знатного рода позволяет себе всякие бесстыдные выходки. Теперь никто уже не сомневался, что ее доктор Пираль извел молодого герцога черной магией, и все ожидали, что огонь инквизиции прольет свет на это дело. «Кто бы мог подумать, что Дония Каэтана способна на такие дела? Это не пустяки!» — сказал Дон Ануэль, игравший в карты с пепой Так компрометировать себя с нашим другом Франциско — это уж слишком. Да, это не пустяки. Пеппа в душе восхищалась Каэтана и Альба. Ей импонировало, что эта женщина упорно не желает скрывать свою любовь. Пеппа поглядела в карты, обдумала ход, пошла. Но истинного величия она достигнет лишь в том случае, если сумеет достойно нести и последствия. Ведь вы, я полагаю, возбудите дело против герцогини Альбы и ее врача. Но возбуждать дело не входило в намерение дона Мануэля. Это было бы неумно. Ибо, по всей вероятности, другие гранды встанут на защиту герцогини Альбы. Пусть Доня, Мария, Луиза сама решает, принимать ей меры против соперницы или нет. Он не хотел вмешиваться. Он пошел последней картой, умышленно проиграл, ничего не ответил. Но мысль о герцогине Альба не покидала его. Дерзкая выходка с картиной Рафаэля — новые доказательства их, герцогов Альба, невероятной гордыни. Ведь как раз сейчас у них не очень-то много оснований важничать. Судьба нанесла им жестокий удар. Герцог, не пожелавший перейти на «ты» с ним, с Мануэлем, покоится в земле. Да и у Донии каэтаны положение тоже не из заидных. легко дышится в атмосфере крови, которая ее сейчас окружает. Его тянуло лично убедиться. Все такая же она надменная, колючая, заносчивая. «Коллекционирование картин» покровительство главным образом изобразительным искусством считалось обязанностью и привилегией грандов, и знатные господа и дамы очень любили заниматься вымениванием произведений искусства, особенно увлекались этим дни траура, чтобы как-нибудь разогнать торжественную скуку. Мануэль явился к Донии Каэтане. Еще раз выразил свое соболезнование по поводу постигшего ее несчастья. Затем перешел к цели своего посещения. Его личная коллекция бедна итальянскими мастерами. Советчики его Дон Мигели в данное время, к сожалению, отсутствующий аббат Дон Дьего разделяют это его мнение. Зато он богат первоклассными испанцами. Может быть, Дония Каэтана найдет возможным обменять ему того или другого из своих итальянцев, хотя бы на Эль Греку или Веласкеса?